Глава 6. Ее никто не трогал в камере, вопреки предсказаниям ее тетки. На нее там почти не обращали внимания. Даже извинялись, когда нечаянно задевали локтем возле умывальника. Она ничего не могла понять. Сначала подумала, что это заслуга полиции. Они специально поместили ее в камеру с очень вежливыми преступницами. Потом подумала, что так обстоят дела везде. А в кино просто выдумывают, показывая всякие ужасные издевательства и унижения. Но вчера вечером ее иллюзии улетучились, когда толстая тетка в потной махровой кофте жестоко избила свою подружку. Та заползла под койку и тихонько скулила оттуда и просила прощения за что-то неведомое Ирине. «Зачем вы так?» — округлила она глаза, рассматривая толстое потное лицо тетки в кофте. «Это жестоко и неправильно!» Та на мгновение опешила, а потом пошла на нее осторожными мелкими шагами. Под ее весом, казалось, скрипел даже бетонный пол. «Слышь ты, праведница!» – прошипела она и в лицо, подойдя слишком близко к месту, где стояла, прижавшись к тене Ирина. «Скажи спасибо, что за тебя авторитетные люди похлопотали! Иначе...» Она резко обернулась, услыхав, как избитая ею подружка пытается вылезти из-под койки. Та, поймав злой взгляд, тут же уползла обратно и снова тихонько заскулила. «Иначе ты у меня оттуда...» Длинный палец с грязным ногтем потыкал в сторону койки в углу. «Не выбралась бы!» День и ночь сидела бы там и выла. Жестоко ей, неправильно. А подругу ножом тыкать из-за мужицкой ширинки, правильно? Девочке всего двадцать пять лет было от роду, а ты ее на тот свет спровадила. Это правильно?» «Это не я», – тихо произнесла Ирина и обреченно всплеснула руками. «Почему мне никто не верит?» «А потому что здесь никому никто не верит, праведница», – оскалила прокуренные зубы женщина. «И здесь все ни при чем, как будто». Она громко и грубо рассмеялась. Остальные заключенные ей вторили за хихиков. Даже избитая ею подруга засмеялась из угла под койкой. Противно и подобострастно. «Здесь все сидят по оговору, просто так, или по несправедливости», оборвала тетка резко свой смех. «Так что запомни, сидишь тихо и не злишь меня, а то не посмотрю, что папашка у тебя больно героический. Придавлю». Вот такое у Ирины вчера вечером случилось прозрение. И оказывается, что в кино показывают все правильно. И даже не все, что может еще гадкого случиться в тюремной камере. Отчего ее мутило половину ночи, пока не стихли шорохи, пыхтения и стоны. Утром к ней снова приехал следователь и вызвал на допрос. И снова склонял к тому, чтобы она написала признательные показания. «Она нападала на вас с ножом, разве нет?» Смотрел он добрыми усталыми глазами на Ирину. «А вы спасались бегством, а двумя этажами ниже, видимо, упали». Или она ударила вас по затылку, оставив синяк. И вам ничего не оставалось делать, как обороняться. Ирина, вспомните еще раз события того вечера. Дело практически готово к передаче в суд. И потом у вас уже не будет возможности изменить свои показания, Ирина. Я? Я плохо помню. Плохо помню, что случилось тем вечером. Может быть, в моем бокале с вином что-то было? Сожалею, но анализ вашей крови не подтвердил того, что вас опоили чем-то. И алкоголя в крови было немного. Эксперты ссылаются на ваше сильнейшее нервное потрясение. Но но для этого вы должны подтвердить, что это действительно было так. Подпишите признательные показания». «Какие?» – моргала она растерянно. «Что вы, находясь в состоянии аффекта и страха за свою жизнь, отобрали нож у своей соперницы и в целях самообороны нанесли ей несколько ударов, повлекших за собой смерть вашей подруги». В его мудрых глазах загорелся огонек раздражения. Он уже не раз говорил с ней подобным образом. И она не могла понять, почему он настаивает. Если все так ясно с этим убийством, зачем им ее признательные показания? Может, все же что-то не совсем ясно? «А что еще говорят эксперты?» Глянула она на него из-под лобья. «В каком смысле?» Насторожился сразу следователь. «Могла я или нет ударить столько раз Аллу ножом?» «Почему же нет?» Он будто развеселился. «Могли и ударили. Но эксперты в этом на сто процентов уверены». Ирина впилась взглядом в лицо следователя. Его словно в муке вывылили. Таким оно сделалось бледным. «Разве ваш адвокат вам не сообщил все детали расследования? Разве не говорил, что шансов у вас никаких?» Адвокат, к слову, куда-то подевался. То все ходил и ходил, уговаривал и уговаривал сотрудничать со следствием. И вдруг пропал. «Я его не видела уже несколько дней». Не знаю почему. Следователь как-то задергался, принявшись перекладывать бумаги в потрёпанной кожаной папке. Потом пожал плечами и нехотя сообщил. Там, кажется, произошла замена. Прежний адвокат отказался с вами работать. Или ваши родственники его отстранили. Я не в курсе. С сегодняшнего дня вам назначен другой адвокат. И он вот-вот приступит к ознакомлению с делом. И давайте встретимся с вами после того, как я с ним познакомлюсь. Можно? Она вежливо улыбнулась. Простите меня, но я не могу написать признательное. Я не убивала Аллу. Ни в целях самообороны, ни из-за ревности. Никак. Я ее не убивала. Нож в мои руки вложил кто-то еще. Кто? Не помню. Возможно, он же отключил меня на минуту, ударив по затылку. Все очень смутно. Я не могу. Простите. Следователь тяжело вздохнул и через пять минут простился, пообещав скорую встречу в суде. Ирину едва успели довести до камеры, как снова потребовали назад. На этот раз явилась тетка. «У меня всего десять минут. Больше не удалось выхлопотать». Клавдия Степановна разложила на столе бумагу с вопросами и вариантами ответов. «Отвечай только быстро, да или нет. Третьего не дано». «Это что?» — округлила глаза Ирина. «Экзамен? Ага. Самый важный в твоей жизни». Она криво ухмыльнулась. «И устраивает его тебе. Твой папаша». «Так он же... Да жив он, жив!» — отмахнулась от нее тетка. «Решил мир спасти на старости лет, а заодно и тебя. Вспомнил, что дочь у него есть. Надо же!» «Приступим. Кто был инициатором встречи с Алой? Ты или она? Только отвечай быстро, не тупи!» «Она», — уверенно ответила Ирина, — позвонила и пригласила для разговора. «Как долго вы сидели за столом перед тем, как вы бежите с квартиры?» «Час, два, полчаса, десять минут...» Ирина ненадолго задумалась. «Минут сорок. Может, чуть больше, может, чуть меньше, но не десять минут. Точно, и не час. Вы ругались, спорили или говорили интеллигентно?» Какая уж тут интеллигентность, тетя Клава, когда она на Ивана начала права предъявлять? Возмутилась серина снова вспомнив, как затопила ее обида с первых слов Аллы. Говорил обо мне такое, что я навязываюсь ему, что проходу и жизни ему не даю. Он не знает, как от меня отделаться и так далее. Я ей то же самое попыталась сказать, что, мол, это его слова в ее адрес, не мои, а она. Знаю от следователя, оборвала ее тетка. Кто первым пошел к двери? Зачем пошел? Или обе побежали? «Зачем?» Я пошла первой. Все было как в тумане. Не из-за вина, из-за ее слов, из-за его звонка. «Он звонил? Стоп! Почему следователь мне об этом ничего не сказал?» «Потому что он мне не поверил. Потому что Иван звонил с какого-то другого телефона, если вообще это был он». «Ничего не понимаю», рассердилась тетка, швыряя ручку на стол. «Ты толком можешь рассказать? Или так и будешь мямлить?» Мы сидели, пили, спорили, и тут на ее телефон позвонили. Она ответила, заулыбалась, начала называть собеседника Иваном и рассказывать о нашей встрече. Улыбалась и называла его любимым. «Ты слышал его голос?» «Нет». «Она могла блефовать», — удрученно молвила Клавдия Степановна. «Она провоцировала тебя, а ты?» «А я решила уйти». Пошла к двери, открыла ее. А она? Осталась за столом и продолжила говорить с ним? «Нет». Она кинулась за мной, начала отталкивать от двери и орать что-то. «Что?» «Что Иван ее ждет внизу». И он сейчас все расставит по своим местам. И сам скажет, кого он любит, и кто с ним поедет на Сахалин. Господи!» Ирина закрыла лицо ладонями, простонала. «Такой бред! Какой судья мне поверит?» «Никакой!» – уверенно проговорила Клавдия Степановна, сворачивая бумагу с вопросами в трубочку. «Потому что даже я тебе не верю, Ирка. Кстати, твой папаша от щедро от душевных нанял тебе нового адвоката. И тот что-то нашел в деле, какие-то несостыковки». «Сегодня или завтра он приедет к тебе и все расскажет. Значит, вас выманили из квартиры телефонным звонком. Ага. И как вы притормозили двумя этажами ниже? Только не тарачь на меня свои глазища и не молоти, что не помнишь. Ну?» «Все и правда, как в тумане, тетя Клава», — с легким упреком произнесла Ирина. Ее взгляд упал на собственные руки. Ногти обломанные, грязные. Как она не пыталась отмыть руки над щербатой железной раковиной в камере, у нее не выходило». Словно вода из крана бежала грязная, словно по протоколу там невозможно было отмыться. А вот у тетки ногти были в полном порядке. Нежнейший лак, ухоженные ногти, явление редкое, но красивое. «Что с туманом?» — поторопила ее Клавдия Степановна. «Вот побежали вы по лестнице вниз, обгоняя друг друга. А дальше? Кто бежал первым?» «Алла бежала первой», — наморщив лоб, произнесла Ирина. И вдруг споткнулась и упала. «Упала? Ты раньше этого не говорила!» «Точно, точно упала!» Затрясла в воздухе указательным пальцем Ирина. Спина передо мной двигалась, и вдруг исчезла. Она упала. А потом провал. А очнулась я уже с ножом в руке. От собственного громкого крика очнулась. «Ясно». Тетка скептически съежила губы. «Только именно так говорить в суде нельзя. Ты убила ее в состоянии сильнейшего нервного напряжения. Ты прямо как следователь говоришь», фыркнула она, перебивая. «Не было у меня никакого потрясения. Обида была». Но не на Аллу. А вообще, по ситуации. Ивана хотелось увидеть и задать ему несколько вопросов. Кстати, что он думает обо всем этом? А ничего. Тетка поднялась со стула, шагнула к двери, за которой маячил охранник. А ему безразлично. Ни смерть Аллы его не тронула, ни твое заключение под стражу. Мне кажется, он даже рад, что избавился от вас. Почему? Растерянно глянула на нее Ирина. Потому что вы были очень навязчивыми. Очень. Потому что... Тетка с плохо скрываемой брезгливостью оглядела племянницу, нашла ее сильно потускневшей и обронила. «Потому что дуры!»